Магистр Нуфлин никогда не был другом, ни им, ни вообще кому-либо под этим небом. Скорее уж со своим прошлым, неотъемлемой частью которого был умирающий старик, неподвижно застывший в кресле за моей спиной. Хвала магистрам мне хватило ума не нарушать магию их расставания шумными воплями «До свидания, Джуфин, я непременно пошлю вам зов, надеюсь заглянуть к вам на кружечку камры, леди Сатофа, как только приеду». Единственное, что я мог сделать, — стать тишайшим из свидетелей, тенью, Безмолвный и безучастный настолько, что ее присутствие ничего не меняет. Я почти услышал нежный звон рвущейся серебристой паутины и понял. Все, пора улетать. Прощание закончилось, теперь этих троих ничто не связывало. Даже их воспоминания друг о друге отныне надежно спрятаны в потаенную шкатулку, на крышке которой выжжена надпись «Больше не имеет значения». Пузырь урахри взмыл над землей, повинуясь моему приказу. Я сидел на дне корзины и молча смотрел в небо, затянутое тучами. Удивительное дело, на сей раз я даже как-то не вспомнил, что боюсь высоты. Я вообще старался не забивать голову всякими ненужными мыслями. Просто смотрел на холодное зеленоватое свечение, очерчивающее контуры одного из облаков. А когда в неаккуратном лохматом разрыве показалась совершенно круглая луна, благодарно улыбнулся, сочтя ее появление добрым знаком. «Пузырь действительно летит очень быстро», — шелестящий голос магистра Нуфлина нарушил тишину. «И это лишний раз доказывает, что я сделал правильный выбор, когда настоял на твоей кандидатуре». Мне показалось, что старик говорит вполне приветливо. Отсутствие Джуфина оказывало на него весьма благотворное воздействие. По крайней мере, сварливые интонации почти исчезли. «Боюсь, вы все-таки погорячились», — вздохнул я. «Ну да, я неплохо управляюсь с транспортными средствами, это правда». «У меня они начинают бегать с такой скоростью, что ваши знаменитые гонщики от зависти млеют. Но охранник из меня тот еще. Вы ведь сами знаете, я не очень опытный колдун». «Ты совершенно неопытный и до да безобразия молодой. К тому же ты еще не слишком-то освоился в нашем мире». Равнодушно согласился Нуфлин. «Зато ты очень удачлив и, что особенно важно, ужасно хочешь, чтобы наше путешествие завершилось благополучно. А твои желания...» «Имеют куда большую власть над реальностью, чем иные заклинания. Полагаю, это мой единственный шанс — добраться до Харумбы. Если бы я считал, что мне требуется профессиональный охранник, я бы, пожалуй, взял спутники Сатофу. Она очень умелая девочка. Или твоего начальника. Из бывших убийц получаются самые надежные защитники. Сэр Джуфин сказал, что вы ему не доверяете». Заметил я, чувствуя, что отчаянно краснею. Ни ему, ни сэру Шурфу вообще никому, только мне. Потому, дескать, что у нас с вами нет и, разумеется, быть не может никаких счетов. Мне это кажется немного странным, вы же видите людей насквозь. И наверняка отлично понимаете, что Джуфин не стал бы делать вам гадости напоследок. Правда? Знаешь, мальчик, я действительно долгое время полагал, будто вижу людей насквозь. Мне очень нравилось думать, что так оно и есть. Старость — отвратительная штука. Но одно несомненное преимущество у нее все-таки имеется. Она избавляет от иллюзий, от любых иллюзий, в том числе и насчет собственной исключительности. Не такой уж я мудрец, как принято полагать. Я действительно всегда был довольно прозорлив и весьма хитер. Но это не значит, что я способен видеть людей насквозь. Но это никто не способен. Можно прочитать чужие мысли. Не велика наука. Можно с уверенностью предсказать действия любого живого человека, Порой мне кажется, что нет ничего проще. Но узнать, кто на самом деле стоит перед тобой, невозможно. Ты понимаешь, о чем я? Не знаю, честно сказал я. Скорее, все-таки нет. Что ж, значит, у тебя есть шанс понять. Оптимистически заявил Нуфлин. Видишь ли, мальчик, каждый из нас живет в окружении загадочных существ, других людей. Но когда ты пытливо вглядываешься в лицо очередного незнакомца, ты видишь всего лишь собственное отражение. Часто искаженная до неузнаваемости, но все же, положим, ты способен прочитать чужие мысли. И что с того? «Я ненавижу тебя», — думает незнакомец, — и ты решаешь, будь он злейший враг, поскольку ты сам употребил бы слово «ненавижу», только размышляя о враге. А на самом деле никакой он не враг. Незнакомцу решительно наплевать на тебя. Просто у него, предположим, болит голова, и в такие минуты он с ненавистью думает о любом живом существе, которая попадается на его пути. «Теперь понимаешь? Вы хотите сказать, что мы примеряем на себя слова, мысли и поступки других людей, чтобы составить хоть какое-то представление о них? И оно обычно оказывается ошибочным, поскольку мы знаем, что говорит или делает другой человек, но не знаем, почему он так поступает?» — нерешительно откликнулся я. «Ловишь на лету?» — одобрительно отозвался Нуфлин. «Так что, когда Джуфин говорит тебе, будь то я ему не доверяю, он невольно заблуждается». Он делает этот вывод, располагая полным набором моих слов, решений и поступков, даже воспоминаниями об интонации и выражении моего лица. Все это он примеряет на себя. Но для того, чтобы понять, почему я отказался от помощи, ему потребовалось бы надолго залезть в мою шкуру. Что, к слову сказать, вполне возможно, когда такой умелый колдун, как сэр Халли, имеет дело с другими людьми. Но я-то под свою шкуру никого не пускаю. Уж на это у меня сил хватит до самого конца. То же самое происходит, когда я пытаюсь разобраться, что за тип этот китариец. Наемный убийца, которому я, чего скрывать, обязан относительно легкой победы в войне за кодекс. Один из немногих знатоков почти недоступного мне искусства, каковое он сам с пафосом именует истинной магией. Идеальный начальник тайного сыска, Можно подумать, что он родился специально для этой должности, трогательно опекающий своих подчиненных. Я знаю о твоем опекуне очень много, куда больше, чем он сам предполагает. Но я по-прежнему не знаю, кто он. И уже вряд ли когда-нибудь узнаю. А что касается моего отказа от его услуг, разумеется, я не настолько глуп, чтобы предположить, будто Джуфен перережет мне глотку, как только летающий пузырь удалится от столицы. «Просто меня посетило некое предчувствие, и теперь я знаю, что ты единственный спутник, который мне требуется на этой самой последней дороге. Что там внизу, кстати?» «Темнота», — лаконично ответил я. «И никаких огней, да?» «Что ж, значит, яха уже далеко позади», — вздохнул Нуфлин. «За нашей болтовней я так и не успел попрощаться с этим городом». «Уехать — это и есть попрощаться», — возразил я. «Зачем еще какие-то дополнительные церемонии?» Я раньше все время старался почувствовать что-то особенное, покидая то или иное место, когда был совсем молодой и глупый. Даже стихи всякий расписал по такому поводу. А потом вдруг понял, что любой отъезд — поступок вполне самодостаточный. Признаться, я несколько обалдел от собственной наглости. Если бы вчера кто-нибудь сказал мне, что я начну спорить с великим магистром Нуфлином Махом, чуть ли не жизни его учить, я бы немедленно отвез этого пророка к ближайшему знахарю, от греха подальше. Но старик совсем не рассердился посмотрел на меня со снисходительной улыбкой и, как мне показалось, с некоторым любопытством. «А ты что, был поэтом, мальчик?» «Вот уж никогда бы не подумал. Ты не похож на поэта. Слишком практичный». «Вы же сами сказали, невозможно разобраться, что представляет собой другой человек», улыбнулся я. «Меня, кстати, многие считают практичным. Не только вы. И, наверное, только я сам знаю, какой романтический идиот прячется в этом незамысловатом свертке». Я выразительно похлопал себя по животу. «Странно?» — пожал плечами Нуфлин. «Признаться, я думал, что знаю о тебе, если не все, то очень много. И вдруг выясняется, что сэр Макс — поэт. «Удивительно!» «Ничего удивительного!» — смущенно откликнулся я. «Никакой я не поэт. Просто человек, который когда-то очень давно писал стихи. Это разные вещи. И, разумеется, я никогда никому об этом не рассказывал. Впрочем, нет. Проговорился однажды в присутствии сэра Лонли Локли», Но он — наилучшая гробница для чужих тайн. Полагаю, что так. Рассеянно согласился старик и с любопытством спросил. И какие же стихи ты писал? Ты помнишь хоть что-нибудь? Мне сегодня то и дело приходилось краснеть от смущения. Но сейчас мои уши, надо думать, начали светиться в темноте, как некие чудовищные сигнальные огни на борту летающего пузыря, сводя на нет нашу маскировку. Очевидно, помнишь, усмехнулся Нуфлин. Ну, прочитай что-нибудь. Заплетающимся языком я начал бормотать, что, дескать, ничего не помню, и вообще. Ничего, не смущайся, подбудрил меня он. Я отлично понимаю, что ты твердо решил не читать свои стихи никому никогда. То ли потому, что считаешь их скверными, то ли потому что боишься, что они, как некое заклинание, вернут тебя в прошлое к тому смешному, беззащитному мальчику, который их написал, но будь добр. Сделай для меня исключение. Мне теперь. Все можно доверить. Грешные магистры, как он это сказал? В его тихом бесцветном голосе таилось устрашающее очарование самой смерти. Не мрачного чудовища, чья утроба набита разлагающимися остовами органической живности, а печального сказочника в темном плаще, того самого,